Глава тридцать вторая. — Иван Глебович, я, кажется, уже отвечал на эти вопросы. Не вижу смысла повторяться. Голосом Кира, отчетливо доносившимся сквозь неплотно прикрытую стеклянную дверь гостиной, впору было резать металл. Тая вжалась спиной в стену и, повернув голову, обратилась вслух. Ее ноги были напряжены, в любой момент готовы сорваться с места. Как хорошо, что в ее домике нет прислуги. Только бы завтрак прямо сейчас не принесли. Так что мне жаль, что вы потратили время на дорогу сюда, еще и в субботу, собрав все пробки. Но... Тихий выразительно замолчал, по всей видимости, жестом или взглядом спроваживая гостя. «Знаете, что мне не дает покоя, Кирилл Станиславович?» Причмокнув, начал следователь, будто не разгадав намек. И голос его был низкий и показательно задумчивый. «Следы борьбы. Вы ведь знаете, да?» «Знаю», — отрезал Кир нетерпеливо. «Так вот», — продолжил Клюкин тем же тоном, «у вашего отца были следы борьбы на запястьях. Обширные гематомы, содранная кожа. По всей видимости, кто-то удерживал его. И этот кто-то был достаточно физически силен, чтобы иметь возможность справиться с мужчиной ростом в метр восемьдесят шесть сантиметров и весом в сто килограмм. Альбина кацоева ваша горничная, — которая на данный момент сидит в следственном изоляторе, вряд ли смогла бы. При всем желании ее вес не доходит и до пятидесяти. Да она даже запястье бы его не обхватила. Исследователь хрипло хохотнул, будто находил это смешным. Ответом ему послужила гробовая тишина. — Что вы об этом думаете, Кирилл Станиславович? — вкратчиво поинтересовался Клюкин после повисшей паузы. «Я думаю, что думать об этом ваша работа, а не моя», — холодно отозвался Кир. «И все же, вам не кажется это странным?» «Кажется. Мне вообще буквально все кажется неожиданным и странным в смерти моего отца. И в этом плане мы с матерью надеемся на вас». «Да, ваша мать. Это ведь она обнаружила тело». Клюкин говорил так, словно пытался вспомнить. «Вы знаете, что да. А потом позвала вас. Да». Почему вас, а не скорую, охрану или полицию? Мне видится этот вопрос идиотским, учитывая, что я пришел и тут же сделал все, что вы только что перечислили. Кир не сдержался, сорвавшись в ядовитый сарказм. Да, верно. А следователь говорил все так же спокойно. Но на свидетельствование вы ехать отказались. Вас не досматривали, хотя наряд настаивал. Ваш адвокат вас отбил. Почему вы так противились? и не думал. Мне надо было позаботиться о матери. У нее был шок. Ей стало плохо. Я отвез ее в клинику. Впрочем, я все это уже вам говорил». Кир, вздохнув, опять вернулся к ледяному безучастному тону. «Да, говорили. Все говорили». Раздался звук, похожий на постукивание пальцев по твердой поверхности. «А вы всегда так коротко стрижете ногти, Кирилл Станиславович?» с внезапным интересом. «Я общаюсь с людьми. Грязь под ногтями не лучшая рекомендация, не считаете?» Тихого опять ввело в издевку. Тая нахмурилась, улавливая самые незаметные оттенки настроения в его голосе. Она не так хорошо знала Кира, но, будучи влюбленной, да и в принципе довольно тонкой натурой, уже отлично его чувствовала. И потому сейчас внутри заледенела от того, что она всеми фибрами ощущала, как Кир страстно мечтал поскорее избавиться от следователя. И вряд ли дело было в том, что он так хочет обратно к ней. А другие варианты... Другие варианты были слишком неопределенные, но все равно рождали липкий озноб по коже. — Да, конечно, — отозвался следователь. — Кстати, у Кацоевой длинный маникюр и ни одного сломанного ногтя, представляете? — М-да... И снова послышались тяжелый, почти театральный вздох и перестук пальцев по столу. «Я решил по второму кругу опросить всю вашу охрану, которая была в тот вечер. Хоть на записях мы так ничего подозрительного и не нашли. Вы не возражаете?» – подчеркнуто вежливо поинтересовался крюкин «Делайте, что хотите», – устало отозвался Кирилл. «И еще я бы хотел зайти к вашей матери. Это нет, только официально через адвоката, иначе я вас засужу». С тем же утомленным тоном отрезал Тихий. К тому же она сейчас на препаратах. Сознание может путаться. Кажется, вас предупреждали. И давно она на них? Нет, после смерти отца. Можете проверить рецепты у врача. Фу, рецепты. Что они значат? Фикция. Что ж, спасибо за встречу, Кирилл Станиславович. Если что-то вспомните или будут идеи по поводу этих следов борьбы, буду очень рад скрипнули кресла тая поняв что сейчас ее в любой момент могут обнаружить бесшумно рванула обратно в спальню аккуратно прикрыла за собой дверь облокотилась спиной от дверное полотно стараясь отдышаться а затем сорвала с себя одежду и ногая юркнула в постель сердце стучало как заполошное в ушах пульсировали на репите отдельные подслушанные слова А перед глазами стояли зеленеющие синяки на теле Кира и явные следы борьбы.